На скамейках сидят люди, в песочнице ковыряется пара малышей. Ещё два карабкались по лесенкам детского городка. Один гонял голубей по дорожке. Обычный тёплый весенний выходной день. Гоша свернул на Калинина и пошлёпал вдоль ограды школы. Школа тоже была, но несколько непривычной формы. — Всё верно, — сообразил Олег. — У нас же её наполовину разрушили в войну. — Офигеть! — Вольдемар ткнул Олега локтем в бок. «Мне здесь уже нравится. Смотри, сколько деревьев. Не то, что у нас». Художник свернул во двор и наискосок пошёл к подъезду одну из сталинок. «Но тут всё ясно», — резюмировал фотограф. «Пошли посмотрим город, что ли». Перекрёстка не было, как и квартала за ним, застроенного финскими домиками, что строили пленные немцы после войны. Логично. Не было войны, не было и пленных. Дальше шла опять сталинская застройка. За ней виднелись дома более современного вида — Справа так и тянулся лесопарк. Похоже, он был огромным. Вальдемар уверенно свернул между домами налево. «Пойдём площадь посмотрим. Тут явно край города». Олег шёл за ним, раскрыв рот. Это не реальность Софьи, похожая на его собственную, как две капли воды. Это реально другой мир. Площадь Ленина была там же, как всегда. Правда, она словно замыкала собой заводской проспект, служа своеобразным тупиком. Олег привык, что в его реальности... Дальше тянулась улица молодёжи, и потому здешний город показался ему каким-то куцем. На месте памятника Ленину возвышался памятник Сталину. «Площадь явно не имени Ленина, как у нас», — только и сказал Олег. «У нас тоже стоял Сталин, убрали в семидесятых», — сообщил Вальдемар. «А у вас Ленин на ней стоит?» «Ну да», — пожал плечами Олег. «Заходи, посмотришь». Вальдемар коротко хохотнул. «Вот уже приглашаешь, прогресс лицо. А тут, похоже, с культом личности бороться и не пытались. Площадь была аккуратной, как игрушка. Дом культуры очень походил на привычный Олегу, но отличие в мелочах. Значит, здешний построен по довоенному проекту. У нас-то его разбомбили, а потом построили с нуля уже в 50-х. У гостиницы припаркованы машины, эмблемы неизвестные, но дизайн привычный. Одежда на людях тоже обыкновенная, ни Вальдемар, ни Олег особо не выделялись. Вот удивительно, совсем нет рекламы. Прямо с заповедник какой-то. Над книжным магазином, который в реальности Олега недавно разорился, вывеска «Библиотека». Ну ничего себе! «Олежка, ты понимаешь хоть, куда мы попали?» Тихо, но восторженно пропел Вальдемар, и получилось это настолько одухотворенно, что Олег не обратил внимания даже на Олежку. «Это ж заповедник Советского Союза! Знаешь, сколько людей душу продаст, чтобы очутиться здесь хоть на часок?» «Думаешь, тут всё настолько радужно?» — чуть подумав, спросил Олег. — Конечно же нет, и тараканов своих тут наверняка уйма. Но я этот мир изучу, ох, изучу. Вон киоск стоит, пойдём прессу посмотрим. Площадь явно была пешеходной, пара авантюристов пересекла её наискосок. киоску гнездился рядом с культтоварами. Примечательно, у нас в этом помещении точно такой же магазин. Олег пробежал взглядом по витрине киоска. Есть яркие журналы, чисто развлекательной направленности. Вон что-то откровенно детское, газеты лежат. «О, а вот и бесплатные газеты!» Удовлетворённо кивнул Вальдемар на пачку газет, лежащих в надорванной бумажной упаковке на прилавке киоска. Над ними красовалась табличка «Бесплатно», причём не приклеенная скотчем бумажка, а именно табличка, качественная, явно постоянная. Олег и Вальдемар вытащили по газете, и Олег еле удержался, чтобы... «Не развернуть её прямо сейчас». «Пошли, потом посмотришь». Шустер глянул вдоль проспекта на заводские трубы. «Смотри-ка, алюминиевый почти не дымит». «А у нас он химический», — невпопад ответил Олег. «Удобрение делает». «Развалили страну, разгильдяи Беззлобно ухмыльнулся фотограф. «У нас он старейший в стране». «У нас тоже был». Олега вдруг накатила жуткая досада, словно Вальдемар обвинил в развале страны его лично. Пошли уже, посмотрели и хватит. Они вышли на середину бульвара, ведущего к реке. «А вот и архангелы!» Не меняя выражение лица, сказал Вальдемар, и по голосу было слышно, что сказал он это сквозь зубы. «Ведём себя естественно, треплемся!» Навстречу шла пара явно служителей правопорядка. Тёмная синяя форма с нашивками, пилотки, пояса с обвесом, дубинок, правда, нет. Шли неторопливо, тихонько разговаривали, но при том внимательно поглядывали по сторонам. Народа на бульваре было немного, разве что на одной из скамеек сидели и о чём-то болтали двое мужчин пенсионного возраста. Один в тёмной куртке, другой в светлом полупальту. Ни на мужчин, ни на Олега с Вальдемаром милиционера не обратили внимания. Так посмотрели мельком, тем более, что Вальдемар в это время увлечённо рассказывал Олегу что-то про строительство дома, явно придумываемое на ходу. «Пронесло». Сказал он, когда милиционеры удалились. Кстати, это были именно милиционеры, о чём свидетельствовала нашивка милиция над правым нагрудным карманом и на левом рукаве. Олег почувствовал, что его трясёт. А ведь попади в руки, кому-то в этом мире чёрта с два докажешь, что ты не верблюд. В реальности Софии он чувствовал себя намного увереннее. А вот Вальдемара аж распирала. «Надо внедряться, турфирму сделать, организовать сюда туры. За очень-очень большие деньги. Да, это мысль, надо обдумать». «Ты как-то с места в карьер, тебе не кажется?» Попытался охладить его Олег. «Тебя не грохнут за то, что ты знаешь такую тайну?» «Не грохнут точно!» — уверенно сказал фотограф. «Я ключ, без меня никто не пройдёт! А я, если что, в твоём мире скроюсь!» — подмигнул он. «В общем, не кипишуй! Этот вопрос я точно разрулю!» Они шли по речному проспекту, который тут оканчивался оградой лесопарка, они не уходил дальше ещё на километр, как в привычной Олегу реальности один. Зашли в парк, сели на свободную скамейку. Одновременно, не сговариваясь, развернули газеты. Газета именовалась «Заводской выходной». Занимала один разворот на четыре страницы и, похоже, печатала одни лишь объявления. Рядом с названием красовался смутно знакомый герб. На геральдическом щите была изображена электростанция, металлургический ковш и железнодорожный мост. «Смотри-ка, старый герб!» Почти не удивившись, сказал Вальдемар, И Олег вспомнил, этот старый герб города он видел на значке на какой-то выставке. «Так, что тут у нас?» Информации газета дала немного. Куплю, продам, сдам. Адреса квартир, машины знакомых и незнакомых марок, продажи рассады, живых кроликов. Определилась лишь валюта, рубль. И сумма, отличавшаяся от привычных, примерно на нолик в нижнюю сторону. В уголке приютилось расписание автобусов и электричек на Ленинград. А половину первой полосы занимал список вакансий на предприятиях. Их тут было немало, и Олег с удивлением заметил, что везде требуются работники с опытом, и зарплаты указаны очень приятные. Под ложечкой противно засосало. Да, тут явно с социальной части всё в порядке. «Пойдём отсюда!» — встал он. «Бомбануло!» — фальшиво-участливо поинтересовался фотограф, вставая. «Согласен, не для каждого чтива». «Да не кисни ты! Используем этот мир в своих целях!» — ухмыльнулся он. «Загляну сюда на днях, фоток сделаю!» «Дом на фото не отображается!» «Непонятно, для чего», — сказал Олег. «Сам знаю!» — отмахнулся фотограф. «Погоди-ка!» Вытащив айфон, он сделал несколько снимков. Олег машинально последовал его примеру и очень удивился, узнав, что ночная фотография, сделанная в реальности Софьи, тоже никуда не делась. Вот это уже странно. А, впрочем, почему странно? После того, как он в реальности 2 выходил со своего смартфона в интернет, вроде бы не следовало чему-то удивляться. Мир-то, пусть и параллельный, естественен, в отличие от дома. А почему дом не воспринимается камерой? Что-то тут не то. «Да всё не то», — озлобленно подумал он, шагая рядом с фотографом. «Всё происходящее неправильно, кто бы что ни говорил. Почему я? Почему, скажем, он? Почему Гоша? Почему нас нет в других мирах, даже очень похожих?» Почему, в конце концов, половина дома словно не существует, хотя снаружи он цельный? Вопросов слишком много. «Ну что, может, впустишь меня в свой мир?» — не выдержал Олег, когда они вернулись в дом. Вальдемар посмотрел на него оценивающе, прищурившись, словно в прицел смотрел. А фиг с тобой! Пошли!» В реальности Вальдемара шел дождь. Олег и фотограф постояли минуту под навесом над дверью дома, глядя на мокнущий парк, и вернулись обратно. Ну как, удовлетворен? поинтересовался Шустер. Олег пожал плечами. Да я так, для проформы. Раз уж ты нагло воспользовался моим гостеприимством. Наглость города берёт. Не обиделся тут. Держи визитку, будешь в моём мире звони. Жаль, что наши мобилы сквозь миры не пробивают. На визитке из хорошей бумаги значилось: "Валдемар Шустер. Фотосъёмка, видеосъёмка, фотосессии, съёмка с коптера" и номер телефона, ничего больше. У Олега визитки, конечно же, не было, и фотограф записал его номер в блокнот. Делать ничего не хотелось. Олег попрощался и вышел. В мир Софьи. Тут потеплело. Туман почти разошёлся, хотя над рекой ещё висела дымка. Подумав, Олег направился к магниту в монолите. В конце концов, можно попробовать. Если что, сбегу в проход. Он совсем рядом. Выбрал на полках жестяную банку с каким-то незнакомым кофейным напитком, взял пакет семечек и пакет сухариков. С отсутствующим видом протянул на кассе 100 рублей. Женщина приняла их без вопросов. Ладно, с этим определились. Потом у Софии расспрошу подробнее про деньги. Реальность 2 воспринималась на удивление легко. Видимо, как раз из-за ее похожести на родной мир. Олег вернулся в парк, прошелся по аллее, нашел более-менее сухую после тумана скамейку, сел, вскрыл сухарики. обычный на вкус, в точности, как у нас. По гуляли мамаши с колясками, носились дети, стайками шествовали пенсионеры. Что мы имеем? Семь миров, некоторые отличаются разительно, некоторые чуть-чуть. В каждом мире есть человек, способный войти в дом. Узел порталов между этими мирами. Этакий «Нексус», вроде так это называется. И этот человек, похоже, есть лишь в своём мире. Его двойников в остальных мирах нет. Что это нам даёт? А ничего, это просто наблюдение. У каждого из миров, вероятно, есть свои плюсы и минусы с точки зрения тех, кто живет в остальных мирах. Нам интересен советский мир Гоша с точки зрения экзотики. Жителям его мира могут быть интересны мир мой, шустеровский и вот этот, софин Тоже как экзотика. А может, в наших мирах можно вести бизнес или даже таскать что-то контрабандой. Даже не удивлюсь, если фотограф займется чем-то подобным. С него станется. Три других мира Симеона, Юры и Снежаны — Мы пока не знаем, но наверняка они тоже вписываются в эту картину. Привитый в институте подход стараться всё проанализировать, помноженное на личное занудство, аж выл. Что-то здесь не так. Не бывает бесплатных плюшек, ну просто не может быть. За всё придётся чем-то расплачиваться, особенно за возможность увидеть другие миры. Чем, как и, главное, когда. Я ведь побывал уже в трёх мирах, не считая своего. Так вроде времени прошло всего ничего. В четверг я впервые вошёл в дом, в пятницу вечером познакомился с Софией, сейчас вечер субботы. Всего три дня, а кажется, месяц миновал. Так, идём дальше. Комната каждого из нас — часть своего мира. впуская человека в комнату, мы пропускаем его в свой мир. Стас этого не сказал. А кто он такой вообще, этот Стас? Мы-то явно обычные люди, а он? Встреча с чаем, с плюшками смотрелась насквозь фальшиво. Что-то ещё не так. Что? «Ты зануда, Олежка!» — грустно подсказал внутренний голос. «Просто принять ситуацию не судьба? Нет, тебе надо её разобрать!» «Тебе самому-то это не надоело? Из-за этой твоей идиотской черты у тебя почти нет хороших друзей, и ни одна девушка с тобой не выдерживает дольше недели. Кому понравится постоянное капанье на мозги? Вон Шустер! Тот, что называется креативный, по-человечески говоря, творческий. Моментально решил, как извлечь выгоду из прохода между мирами. А ты сиди и рассуждай, шляпа!» Олег открыл пакет с семечками, бросил немного перед собой. Голуби слетелись моментально, словно только и ждали этого жеста, пикируя с веток, идя и на набреющим. Отхлебнул из банки. Интересная штука. Как чёрный кофе. Ни разу не встречал такого у нас. А может, просто внимание не обращал? Мимо прошествовали пенсионеры, человек 6 что-то негромко обсуждающее между собой. Олег сделал ещё глоток. И почувствовал на себе взгляд. Поднял глаза. Старушка лет 70 аккуратная, такая бабулька питерского образца в старомодной плюшевой жакетке и чёрном беретике. «Сидишь, пьёшь, нерождённый изверг! Тут дети!» Со старушками Олег когда-то любил спорить, но быстро понял, что они в основном ради этого и затевают склоку. И плюнул на это дело. Тем более такие вот бабки интеллигентной внешности зачастую оказываются самыми опасными. Поэтому теперь он предпочитал другую тактику. «И вам, бабуль, здоровья, счастья и внуков богатых, а это кофе!» Он приподнял банку, как для тоста. И тут только до него дошёл смысл фразы. Дошёл настолько, что гусиная кожа в мгновение покрыла всё тело. «Погоди-ка, бабуль, что ты сказала? Нерождённая — это как?» «А то сам не знаешь!» — сварливо буркнула бабка. «Много на свете прожила, видела вас раз в 10 лет. Не кична, не приставай к парню!» Жизнерадостно крикнул один из пенсионеров чисто выбритый дед в плаще с явно военной выправкой. «Сидит, никого не трогает, даже водку не пьянствует! Хуже он!» Бурча пошла вслед за другими пенсионерками бабка. «Нерождённый он! Я после Лёшенкиной смерти их заверсту, чую Олег так и остался сидеть на скамейке, атакуемых голубями, которых не смутили даже прошедшие по дорожке пенсионеры, едва удержавшись, чтобы не раскрыть рот. Бывший военный, видимо, уже замечал за бабкой какие-то ненормальности, потому что, аккуратно взяв её за локоток, направил к остальным, а сам в несколько шагов подошёл к Олегу. «Вы уж простите, молодой человек, Никитична после смерти мужа не в себе маленькая. Вот опять годовщина!» Парень встал, мысли в голове путались. «Да ничего, спасибо, пожилой человек, всё понятно, я не очень понял, что она говорила». Пенсионер внимательно посмотрел на него. «Вы из любопытства спрашиваете?» «Мне показалось, это что-то мистическое», — сделав максимально честное лицо, сказал Олег. «А я всегда интересовался таким, особенно о нашем городе». «Здешний?» — полуутвердительно спросил пенсионер. «Не помню, чтобы вас видел». «Я в основном в Левобережье», — почти не соврал Олег. «Работаю там, на железной дороге». Он действительно в своё время проработал два года на железной дороге, так что разоблачения не боялся. «А, ну да!» Дед легко согласился, Олег чуть-чуть успокоился. «Смотрю, вы вежливы. Даже встали, когда я подошёл. Да и на Никитишну не окрысились». Он взглянул вслед остальным пенсионерам. Те уже удалились метров на 30 «Если не торопитесь, могу рассказать одну историю. Если дадите слово, что вам лично не для этого вашего интернета...» «Хотя дело давнее, всё равно уже». Дед явно был не против посплетничать с новым человеком. Они неторопливо зашагали вдоль парка, выходя с аллеи на параллельную тропку, что шла вдоль реки. Пенсионер представился как Фёдор Филиппович. Олег тоже назвал себе. История оказалась любопытной и странной. Арина Никитишна родилась вскоре после войны. Ещё в 20 лет вышла замуж за Алексея Звонарёва. Вместе они прожили до 1978 года когда произошло странное событие. Алексей внезапно умер. Именно что внезапно, от непонятно откуда взявшегося инфаркта. Он был спортсменом, здоровым как бык, возрастом чуть старше 30 жить да жить. Но Арина рассказывала, что буквально на следующий день после похорон она встретила Алексея на улице, живого и здорового. Одет он был в незнакомую одежду и жену, которую обожал. Не узнал. То ли Арина Никитишна повредилась умом от горя, то ли ещё что случилось. Фёдор Филиппович судить не решался. Но после этого она стала рассказывать, что другой Алексей, который с тех пор больше не встречался, был человеком без души. Она окрестила его нерождённым. Тот период она как-то пережила. Друзья постарались, включая самого Фёдора, который в то время был старшим лейтенантом в местной воинской части. Жила дальше, растила сына... Жизнь вернулась в своё русло, хотя замуж женщина вторично так и не вышла. И вот через 10 лет, в 1988 году, Фёдор хорошо помнил даты, она опять впала в истерику, рассказывая друзьям, что снова видела на улице нерождённого. Но в этот раз не мужа, а совсем другого человека. В бардаке перестройки и карточной системы история быстро забылась и всплыла опять через 10 лет, в 1998 году. Никитишна к тому времени ударилась в религию и чуть ли не с кулаками набросилась на улице на совсем незнакомого молодого человека. Дело замяли, но в кругу друзей о поведении женщины стали перешёптываться. К 60 годам и к 2008 году чего-то подобного ждали, но женщина, видимо, что называется, выгорела, когда произошло нечто похожее на то, что было 10 минут назад с Олегом. — Вот потому я и решил поговорить с вами, Олег. Закончил рассказ пенсионер. «Я впервые вижу этот м, эпизод своими глазами, и мне любопытно не меньше, чем, наверное, вам. Я полковник в отставке, в мистику не верю, но что-то явно произошло. Вы приличный на вид молодой человек, не понимает чем вы могли так задеть бедную женщину. Как думаете?» И он пронзительно посмотрел на парня. Олег не думал, знал. Просто не мог понять, как, ну как, женщина смогла определить его личность «Иномирное происхождение». «Боже мой, да как угодно, у неё может быть сильная восприимчивость к биоэнергетике», — вспомнил Олег умное понятие. «Явно она во всех описанных случаях видела гостей из одного из параллельных миров. Просто из-за совпадения впервые это случилось аккурат после смерти её мужа. Может, как раз из-за стресса у неё и проснулась эта восприимчивость». «Но не говорит же об этом Фёдору Филипповичу. Работай, мозг, работай, а то сейчас засыпимся У военных, даже бывших, совсем другой склад ума, им сложно заморочить голову. Попробуем полуправду. Главное — отделаться, а там обдумаем. «Может быть, у Арены Никитичной сильная восприимчивость к биоэнергетике человека?» — предположил он вслух. «У меня вот, например, очень редкая группа крови, 4 отрицательная. Я, правда, совсем не знаю, на что это влияет». Он врал. «Группа крови у него была вторая положительная, но пенсионер проверить это не сможет». «Знаете, Олег, это бы что-то объясняло, но...» Дед хитро прищурился. «У меня тоже четвертое отрицательное, но Арина не бросается на меня». «Неужели догадался? Блин!» «Она ж давно вас знает!» Пожал плечами Олег, ощущая, что колени начинают дрожать. «Привыкла к вам! Я компьютерщик, не биолог и не психолог. Так, пытаюсь гадать...» «Ну да, ну да», — покивал головой старик. «Нормальное объяснение, не лучше и не хуже других». «Олег, запишите мой телефон, может, ещё что-то в голову придёт, раз любите мистические истории?» «Конечно!» — легко согласился парень, доставая смартфон. «Диктуйте!» Он вбил номер, привычно нажал кнопку вызова для проверки, и только когда простецкая Нокия старика запиликало, сообразил. «Теперь дед знает мой номер». «Ну и что?» «Да ничего. Когда я в своём мире, он попросту до меня не дозвонится». «Не дозвонится?» Или попадёт к тому, у кого здесь такой же номер телефона. Пора валить. Олег как можно вежливее попрощался, попросил передать извинения старушке и, развернувшись, пошёл к дому, стараясь не сорваться на бег. Как наверняка сказал бы Вальдемар, любитель советских фильмов, вечер перестал быть томным. Фёдор Филиппович смотрел ему вслед. Вроде и приятно вежливый парень, но нервничает. Отчего? Вроде держится уверенно, и на маленькую ложь о группе крови отреагировал вполне нормально. Похоже, появилась возможность, если не решить загадку Арины Никитичной, то хотя бы что-то узнать о ней. Старик подумал, достал телефон, набрал номер, выслушал гудки. — Приветствую, Сан Цаныч. Соколов говорит. — Да как здоровье, как у всех, Сан Цаныч. Слушай, дорогой, вроде все компьютерщики на ЖД в твоей службе. Ну, в бывшей твоей. «Да всё равно у вас там все на виду. Скажи, дорогой, ты такого Олега Судакова не знаешь случаем? Лет 25 плюс-минус, стриженный, невысокий, вежливый, ходит в вытертой такой кожаной куртке. Не слышал даже? Понял, спасибо тебе. Будешь в наших краях, заглядывай!» Сан Саныч, до недавнего времени работавший в железнодорожном компьютерном центре, а парни даже ничего не слышал. «Очень интересно». «Ладно, подождём пару дней, а там и позвонить можно». И Фёдор Филиппович неторопливо пошёл по аллее. Олег немного отдышался, лишь когда влетел в свою комнату в доме и запер дверь на засов. Открыл окно, достал джин, набулькал себе в стакан, выпил залпом, не ощутив вкуса. С трудом вдохнул, потянулся за водой. Сел за стул. «Так, вот тебе бабушка и юрий в день. Похоже, в реальность два лучше пока не соваться». Дед, несмотря на обходительность, Олегу совершенно не понравился. Скорее, даже испугал. И то, что у него тоже четвёртое отрицательное, дед наверняка соврал. Не бывает таких совпадений. Значит, что? Значит, пенсионер что-то заподозрил. Бывший военный. Опасно. Этого только не хватало. Вот угораздило же бабку встретиться. А если... Олег почувствовал, как возвращается гусиная кожа. А если то, что никитишна встретила мужа, несовпадение? Что если муж настоящий умер именно от того, что в этот мир пришел его двойник? Олег вскочил, нервно прошелся по комнате. Может такое быть? Да легко. Быть вообще может что угодно, особенно когда не понимаешь, как это работает. Он вспомнил какой-то старый фильм о путешествиях во времени. Там путешественник во времени, встретившись с самим собой, просто испарился. Точнее, испарились они оба. Сказка, конечно, но это же одна из теорий, что если человек, точнее набор ДНК и куча дополнительных признаков, может существовать лишь в единственном экземпляре. И если он попадает в реальность, где такой набор уже есть, то... то один из наборов просто ликвидируется. Внезапная смерть. Бред? Бред. Но сама история с домом межмирами — бред. А тут хотя бы есть некая закономерность. Как бы проверить? Тут вопросов вообще уйма. Первый, почему именно 10 лет назад и дальше, кратно 10 годам… Стоп-стоп-стоп-стоп, Олежка. А почему ты отсчитываешь от себя и от этого момента? Как насчет того, чтобы считать наоборот? История началась давно, в 1968 году, а может, и еще раньше. И она просто повторяется раз в 10 лет. Этого не может быть. Портал не может активизироваться раз в 10 лет. «Стас сказал, что хранители собрались именно сейчас, потому что последний из предыдущих хранителей скончался». «Да? А ты уверен, что этот Стас сказал правду? Может, точно так же собрали семерых 10, 20, 30 лет назад?» «Но как это проверить? Как?» «Ну, вариант всего один. Раз просить не у кого, исследовать местные газеты за нужные годы. Хотя, хотя это вряд ли что-то даст. Одиночные смерти в газеты вряд ли попадали, разве что если случится что-то массовое». Архивы отдела ЗАГСа и архивы скорой помощи за апрель-май нужных лет — это ближе, но меня туда никто не пустит без веских причин. Я, по сути, никто. Так, я никто. А Вольдемар? Он наглый, пробивной. Есть ещё Снежана, если, конечно, удастся с ней договориться. Да, придётся им всё рассказать. Ну и что? Самое большое насмех поднимут. И вот ещё что. Надо, чтобы Софья, по возможности, никого не впускала в свой мир, раз уж там обнаружилась такая засада. — Да и вообще лучше бы никого не пускала. — А что это ты, Олежка, так о ней заволновался? — ехидно поинтересовался внутренний голос. — Она аж не в твоём вкусе, не? — Не в моём. Просто волнуюсь за неё. а, -а ну ну-ну. Олег вырвал из тетради лист, быстро набросал несколько строк и, выйдя в коридор, сунул листик Софье под дверь. Тот, на удивление, проскользнул в щель без проблем. Конечно, можно было просто засунуть между дверью и косяком, но тогда написанное прочтёт любой любопытный. Олегу этого не хотелось. Ладно, надо уходить, хватит на сегодня приключений. И уже спустившись в нижний коридор, Олег чуть не нос к носу столкнулся с Юрой. «О, телегент буркнул Юра вместо приветствия. «Хорошо устроился!» Фраза была сказана без малейшей вопросительной интонации. Олег решил, что ответ не требуется. Опять зачесались кулаки, но он прекрасно понимал, что шансов против крепкого гопника у него нет. — Тоже устраивайся, — пожал он плечами. — Мусор только за собой убирай, — добавил, не удержавшись. Как ни странно, гопник не оскорбился. — Убрать мусор? Что-то в этом есть! Пропусти, встал тут. В руке у него был объёмный пакет с логотипом какого-то незнакомого магазина. В нём виднелись пивные консервные банки и какая-то снедь. — Обустраиваешься? — Полюбопытствовал Олег, сторонясь. «Где же ещё в нашем поганом мире можно спокойно отдохнуть?» пробурчал юра и Олег поймал себя на мысли, что фраза прозвучала слишком уж жизненно, без малейшей фальши. «Разве что сдохнуть!» «Сдохнуть никогда не поздно», — машинально сказал Олег. «Хочешь, зайди, у меня электрочайник. Закипит мгновенно», — добавил он, сам не зная зачем. Подсознательно хотелось наладить контакт, пусть и не с самым приветливым человеком. «Электрочайник, да?» Приподнял брови Юра. «Да ты мажор! Пиво пьёшь?» «Только пива и не хватало», — подумал Олег. Но вслух сказал. «Пиво все пьют. У меня колбаса есть». «Тогда пошли ко мне». «Вот это удача! Хотя, может, как раз наоборот?» «Погоди минут двадцать. Сгоняю за пивом сам. Не выдувать же твою Брови Юры опять поползли вверх. Похоже, подобного он не ожидал. «Забей! В следующий раз ты угощаешь!» На втором этаже Юра зашёл в первую дверь слева. Олег заскочил к себе, взял колбасу и хлеб, стукнул в дверь Юры. Конечно, не открывается. Впрочем, тот тут же отворил дверь. «Заходи!» Олег с трепетом переступил порог. «Ну вот, еще одна реальность открылась. Интересно, Юра знает?» «Вряд ли. Сказать?» «Сказать в любом случае надо. Вопрос сейчас, пока он условно трезвый, или потом?» «А, была не была. Ты меня сейчас в свой мир впустил, ты в курсе?» «Да пофиг!» Юра с размаху плюхнулся на диван. Жалобно скрипнули пружины. «Вон окно, хоть часть в него выпрыгивай!» Олег положил закуску на журнальный столик, подошёл к окну. Прыгать в него он, конечно, не собирался, а вот посмотреть было интересно. Окно выходило в парк, ярко освещенный, клонящимся к закату солнцем. Впрочем, было ли это парком? Деревьев оказалось намного меньше, такое ощущение, что часть из них попросту спилили. Монолит был как раз напротив окна, и выглядел он плачевно, гораздо хуже, чем в мире Олега где долгострой периодически пытались оживить. Тут он представлял собой скелет дома, заброшенный давно и плотно. Ограживающего стройку забора не было и в помине, на углу ржавел остов легковушки. Окна первых этажей, стоящих вдоль проспекта серых хрущевок, были забраны решетками, все без исключения. От послевоенного финского домика на перекрестке остались одни стены. Судя по следам копоти, он горел. И уже давненько. Больше из окна что-то конкретно было не увидеть. «Блин!» — только и вырвалось у Олега. «Понравилось?» — без выражения спросил Юра, открывая банку пива. «Давай, садись, хлопнем, и ты мне расскажешь, чего у тебя морда такая, как ошпаренная». Олег придвинул стул сил. Пиво незнакомой марки, какое-то ладожское. Не исключено, что местного разлива. Оно было крепким, 6 лишним градусов — «Ну, пошло на удивление легко, возможно, из-за нервика Завтра, конечно, голова расколется, но в воскресенье можно пережить...» «Что у вас случилось? По городу, как ураган прошел!» — не выдержал он. Юра, закрыв глаза, сделал большой глоток. «Я хз, что тебя интересует!» — сказал он. «У вас не так? Я с детства не видел ничего другого!» «С детства! Ему, как и мне, 26 значит, он родился тоже в девяносто втором». Те самые лихие девяностые, но я их пережил легко, спасибо родителям. А что было у них? Ответ пришёл в процессе диалога, примерно на третьей банке пива, когда у Олега уже заметно шумело в голове. Судя по обрывочным фразам, оброненным Юрой, рассказчик из него был так себе, кризис девяностых в этой реальности затянулся. Царь Борис, умерший лет пять назад, уходить не собирался, но вместе с многочисленными соратниками разваливал страну весьма целеустремлённо. Родной город Олега лишился всех крупных производств. Завод закрыли полностью после аварии в 2005 -м. Железнодорожный узел ещё работал, но через пень-колоду. Жилищно-коммунальное хозяйство находилось в полумёртвом состоянии. Немалая часть людей подалась на заработки в Петроград. Тут северной столице досталось промежуточное название. Приемник Бориса, которого Юра даже не назвал по имени, судя по всему, был полной марионеткой то ли Запада, то ли Китая. Страна находилась, если не в полной заднице, то в очень близком состоянии. Разворона оказалось почти всё. Сепаратизм национальных регионов процветал. Дальний Восток и Сибирь всерьёз говорили о независимости, утечка мозгов уже почти закончилась. Неудивительно, что небольшой городок в Ленинградской области оказался никому не нужен. Он превратился в жуткую полузаброшенную дыру, где толком работала лишь торговля. В основном рынок в Левобережье. Сетевые супермаркеты и ларки ничего серьёзнее в город давно не возили. Коррупция достигла небывалых высот. В этом кошмарном городишке и жил Юра. Судя по всему, неплохой автомеханик, потерявший родителей заводчан при той самой аварии и научившийся выживать в этом аду. Одно плохо — выспаться было почти нереально, так что возможность уютно устроиться в доме призраки, в котором к тому же был работающий санузел — Юра воспринял с энтузиазмом, даже не особо намереваясь проникать в другие миры, в существование которых не очень-то и верил. Олег уже наутро, проснувшись дома без заметной головной боли, зато с провалами в памяти, пытался вспомнить, что рассказал механику о своем мире. И не смог. Вспомнил только, как они вместе ходили в реальность один, за второй партией пива, как Юра бессильно матерился при виде ярко освещенного магазина, где можно купить не только пиво и закуску, но даже корм для кошек, которого он в жизни не видывал. Впрочем, учитывая, что пробуждение было всё же дома, а не в полиции, и без синяков, значит, первое знакомство с Юрой прошло без особых эксцессов. Так, хватит пить. Общение облегчает, но не более того. Правда, получен вход ещё в одну реальность, но вот соваться в неё никакого желания нет. Олег открыл окно, впустив в кухню прохладный ветерок, Глотнул из бутылки холодной колы, поморщился. Не, не то. Поставил вариться кофе, бросил на сковородку сосиску и два яйца. Посмотрел в окно. Десять утра, дети на игровой площадке уже носятся вовсю. А пиво получается не особо и отвратно, иначе утром вообще бы не встал. Юра, скорее всего, спит. Не повезло парню. Или наоборот, повезло тем, что он получил доступ к дому. Интересно, а если он проберётся в Гошину реальность? Там как раз работяги нужны. — Так, Олежка, — одёрнул он себя, — хватит пытаться чужую жизнь устраивать. У тебя со своей не всё блестяще, а другие без тебя разберутся. Он выключил газ, перебросил яичницу на тарелку, налил кофе. Жуя сосиску, опять задумался. Два мира почти полностью совпадающих, мой и Софьин. Плюс очень похожий мир Вальдемара. Процветающий мир Гоши, упаднический мир Юры. Остаются два — Семёна и Снежаны. Что там? И Семен и Снежана выглядят уверенными в себе. Скорее всего, там стабильность. И главное, в эти три дня они не появлялись в доме. И, похоже, ни с кем не контактировали. Почему объединились такие разные миры? Так, стоп. Это уже даже не теоретическая физика. Это теоретическая чёрт знает что. Научно я это объяснить не могу. Теория параллельных миров и то не доказано Это реально какая-то чертовщина. Зазвонил телефон. Номер незнакомый, но обычный мобильный. Взять. Попробую. «Слушаю. И что, практик, хорошо слышно?» Услышал он знакомый, язвительный голос. «Софья? Ну как? Она же не может позвонить из своего мира в мой. А набережная у вас красивая, аж противно!» Продолжала девушка. «Прямо как в Европах!» «Стоп-стоп! Она что, здесь? Как она сюда попала? Я вчера оставил ей записку. А что написал? Чтобы она пока не вздумала никого проводить межмирами Свой номер телефона для связи... «Но я не делал ничего, чтобы она смогла пройти в мой мир. Да и что я мог сделать?» «Ты что, здесь?» — спросил он, чувствуя себя невероятно глупо. «Или здесь, или тут, какая разница?» — легкомысленно отозвалась Софья. «Мне всё равно, меня же тут никто не знает». «Так ты на набережной? Сейчас буду!» — Олег уже натягивал джинсы. Софью он нашёл на нижнем ярусе набережной. Она стояла и смотрела на реку облокотившись на перила ограждения, одетая на этот раз в джинсы, джинсовую же куртку и бодлонку с высоким воротом. Волосы с плохо покрашенными корнями были собраны в хвост на затылке, на плече болталась дешёвая сумочка из фикс-прайса размером не больше барсетки. — Привет! — сказал Олег, подходя. — Привет! — не обернулась к нему Софья. — Смотри-ка, у вас тоже река течёт то влево, то вправо. — А, ну да. Говорят, раньше, пока плотину не построили, течение вообще часто менялось. Вспомнил Олег старую легенду, облакачиваясь на перила рядом. Они помолчали. «Зачем звал?» — спросила девушка. «Звал? Я не...» Олег запнулся. «Вроде как надо бы сказать, я не звал, но это вроде и невежливо получается». «Не звал?» — правильно поняла недосказанная Софья. «Ну, я не сомневалась. Так, решила просто зайти, посмотреть, что тут как у вас. Все вы парни одинаковые, чуть что на попятной...» «Погоди!» — тронул её Олег за рукав. «Я не очень понимаю. Я хотел с тобой поговорить, но специально-то не звал. Просто листок под дверью оставил». «А что написал на нём, помнишь?» Девушка достала из кармана, помятый сложенный листок развернула. «Так, Софья, есть новости ни в коем случае не проводи между мирами других, особенно в свой мир. Это опасно. При встрече расскажу. Позвони. И номер телефона». «Позвони?» Олег был уверен, что он написал что-то вроде «на всякий случай мой номер» но почерк однозначно его Олега. И написал он ещё до того, как напился с Юрой. Фигня какая-то. И главное, как она попала в мой мир. Вероятно, это было ясно написано у него на лице, потому что девушка, убирая в карман листок, пояснила. «Я вот и подумала, а попробую». И, представляешь, вышла вот сюда. Набрала номер, а это и правда ты. Или, может, это твой двойник из этого мира? Двойник. Просто прошла. Олег почувствовал, что мозг начинает закипать. Господи, да она же ничего не знает. Ни то, что мы уникальны, не про старушку из её мира, которая видит пришельцев, ни про то, что я был уже в трёх мирах, не считая её мира, ни про внезапную смерть неизвестного Алексея Звонарёва. Это я, и у меня есть что рассказать. Олег рассказывал долго, нервничая, периодически путаясь, сбиваясь и перепрыгивая с пятого на десятое, но в целом изложил всё, что узнал. Софья слушала поначалу рассеянно, но потом явно нервозность Олега передалась ей. «То есть ты хочешь сказать, что если кто-то, кроме нас, пройдёт в другой мир, его двойник в том мире умрёт?» — наконец спросила она. «Это предположение», — развёл руками Олег. «Но проверять его совсем не хочется». «Да, практик, умеешь ты задачки ставить», — покачала головой девушка, из-за чего её несуразный хвостик качнулся туда-сюда. «Вот желание-то жило. За что мне это, а?» «За что это мне?» — буркнул Олег. «Я тоже жил не жил Понимаешь, Софья, блин, слушай, как тебя можно называть? Что-то слишком официально получается, только отчества не хватает». «Мой бывший звал меня плюшкой!» — хихикнула девушка. Олег машинально окинул взглядом её фигуру. Вот на кого она плюшку Софья точно не тянула, что называется ни рожи, ни кожи. Груди совсем почти нет, да и зад невнятный. «Да не гадай, всё проще!» «Софья, Соня, сплюшка, плюшка!» — пояснила девушка. «Можешь называть меня Соня, я не обижаюсь». Олег кивнул. «Понимаешь, Соня, я тоже не понимаю, почему во всё это попал я. Точнее, мне не по себе, и всё это меня не радует. Как говорили в одном кино, мне кажется, что мы накануне грандиозного шухера. Но у меня нет ни объяснений, ни доказательств. Знаешь, а мне кажется, я понимаю, что у нас общего. Ну, по крайней мере, в тех, кого ты уже назвал», — вдруг сказала девушка. «Если мы исчезнем, этого никто не заметит». На её лице появилась тоска, и парень внезапно понял, что говорит-то она сейчас в первую очередь о себе. Но ведь если разобраться, исчезни я, кто всполошится, кроме самых близких. В лучшем случае, коллеги по работе. Резонанса никакого, я маленький незаметный человек. Софья? Возможно, тоже. Гоша художник натура артистическое Исчезновение его может вызвать пересуды. Но беспокойство сверхобычного вряд ли. Исчезновение Юры в их бардаке вообще вряд ли кто заметит. Вальдемар, ну, тут сложнее. Он, пожалуй, не вписывается, как и Снежана с Семеном, о которых мы пока что ничего не знаем. А ведь и правда, подумал Олег, чувствуя, как подкатывает волна липкого страха. Мы все идеальные кандидаты на исчезновение. И никаких концов. Попади любой из нас в другой мир. Моментально становится неопознанным человеком без имени, без прошлого и без будущего. Ну, это как сказать. Никто же не мешает забыть про дом меж мирами, особенно сейчас, когда проявилась пусть и нечётко его опасность, и продолжать жить своей жизнью. Можно в конце концов вообще не ходить в этот долбанный парк. Три четверти горожан так и делают. Ага. А потом сюда в наш мир заявится двойник твоего лучшего друга, и хлоп, похороны. Или целая экскурсия любопытных, что тогда будет? Серия скоропостижных смертей по всему городу или вообще взрыв где-нибудь? Нас не оставят в покое. — тихо сказала побледневшая Соня. «Элег понял, что она думает о том же самом. Мы ключи. Мы так просто не избавимся от этой ноши». «Раз в десять лет, раз в 10 лет. Блин, как не хватает своего человека где-нибудь в архивах? Если понять закономерность, может, удастся определиться, как действовать дальше?» «Вот что, практик!» Вдруг неожиданно твёрдо сказала девушка. «Я исчезать так просто не собираюсь. Давай-ка звонить этому твоему пенсионеру. Может, он чем-то поможет». Она встала, поправила очки. «Пошли». Олег и рот раскрыл. «Давай, давай, чего застыл-то?» Требовательно повторила Соня. «Влипли, будем выпутываться. Ты мужик или где? Или сиди здесь на жопе ровно. но ну, тогда давай телефон этого военного. Сама справлюсь». Парень отлип, наконец, от парапета. «Пошли! Ну ты шустрая! Кем хоть работаешь?» «Медработник», — без тени улыбки сказала Софья. «Собачья работа, между прочим. Пока зубы не покажешь, ни одна зараза не пошевелится». Вот оно что. Следовало признать, что с продавщицей Олег ошибся. Неужто она врач? Вряд ли. По возрасту или интернатуры, или вообще медсестра. Вряд ли даже фельдшер. Многое встаёт на свои места, и желание поорать, и цинизм. Медику без него никак, и свойственная для начинающего медика перепада настроения, и совершенная разбитость в одиночестве, и отсутствие, как сейчас модно говорить, Медики хорошо уживаются только с медиками, и даже родители, небось, плюсом ко всему недовольны, что дочь получает копейки. Учитывая, что до дома было меньше ста шагов, мир Софьи они вышли уже через пять минут. И девушка сразу повторила. «Звони прямо сейчас». Отставной полковник ответил почти моментально, да так, что Олег, несмотря на серьёзность момента, чуть не заржал в голос. «У аппарата!» «Доброе утро, Фёдор Филиппович!» Собрался парень, прогоняя смех. «Хотел поговорить с вами, где мы можем встретиться?» «Давайте в парке на той же скамеечке», — сразу отреагировал пенсионер. «Я там буду через пять минут, сейчас как раз вхожу в парк». «Отлично!» — Олег повесил трубку, посмотрел на Софью. «Пошли, тут рядом!» «Скоренько вы позвонили, молодой человек!» — покачал головой пенсионер, подходя к скамейке. «А пришли, как погляжу, ещё быстрее. А вас, мадемуазель, я, кажется, знаю». «Знаете», — не моргнув глазом, сообщила Софья, — «я вам месяц назад уколы ставила. Вы ведь, Соколов, верно?» «Ух ты! Вот это совпадение», — подумал Олег. «А совпадение или «Верно! Приятно встретить знакомую!» — полковник опустился на скамейку. «Держитесь за неё, молодой человек, у неё рука лёгкая. А вы хотите что-нибудь спросить или, может быть, рассказать, почему вас не знают среди железнодорожных компьютерщиков?» «Так вот оно что. Значит, дед точно что-то заподозрил и нашёл способ проверить. Интересно, как? А может, через Храброва? Сан Саныч всех компьютерщиков знает. Хотя бы на шапочном уровне. Впрочем, это уже неважно. «А его тут и не могут знать», — самым простецким голосом сказала Соня. «Он из другого мира. Пришелец». Соколов выпрямился, стал прямым, как палка. Смотрел укоризненно. Не на Олега, на Софью. «Эх, дочка!» «Как думаете, если бы я хотела глупо пошутить, я бы выбрала настолько идиотский способ?» Прямо спросила девушка. «Олег, покажи фотографии». Олег, вытащив смартфон, открыл галерею и выбрал первые из снимков, сделанных буквально только что перед тем, как войти в дом на той другой стороне. В реальности один. Ничего особенного, просто снимки перепланированных дорожек парка, набережной недостроенного монолита, сделанные так, чтобы было четко ясно, где именно это снято с характерными деревьями и домами на переднем и заднем плане. «Листайте пальцем!» Он передал смартфон пенсионеру. Фёдор Филиппович посмотрел удивлённо, достал из футляра очки и нацепил на нос. Пригляделся к фотографии, брови его удивлённо поползли вверх. Сдвинул очки на кончик носа, оглянулся. Ну да, смотрит на набережную. На фото она совершенно иная. А вот детская площадка на том же снимке ничуть не изменилась. Пролистнул один снимок, второй — Дошёл до конца, пролистал обратно, вернул смартфон Олегу. «Это что такое, молодые люди? Какая-то мистификация?» «Боюсь, это мистика, Фёдор Филиппович», — решился Олег. «Мы сами пытаемся понять, что происходит, и, наверное, помочь нам сможет только Арина Никитишна». Полковник слушал рассказ очень внимательно, поглядывая на Олега так, словно видел его впервые. Задумался, потом сказал... «Не думаю, молодые люди, что вам стоит беспокоить Арину никитишну Ей так досталось. Чем я могу вам помочь?» «Мы пытаемся понять, когда и как открывается проход и чем это сопровождается. Мне вот кажется, что это происходит раз в десять лет. По крайней мере, в вашу реальность чужаки попадали раз в десять лет точно», — сформулировал мысль Олег. «Чем это вам поможет?» — невозмутимо поинтересовался старик. «Понять, надолго ли он открылся?» «Мне кажется, что у всего этого есть...» э... Олег замялся. «Есть какая-то цель. Ну, не бывает такого просто так». «Это точно», — кивнул пенсионер. «Проход между мирами. Надо же! Говорите, есть и такое, где до сих пор Советский Союз?» «Похоже на то. Если не СССР, то процветающий наш город точно есть». «А есть и такое, где, наоборот, всё плохо», — задумчиво пробарабанил пальцами старик. И если есть те, кто смогут провести людей из одного мира в другой, значит, кто-то этим наверняка воспользуется». Он поднял глаза на Олега и Софью. «Узнавайте о пропавших людях. Об умерших нигде не пишут. А вот о пропавших... Посмотрите этот ваш интернет. Разные телепрограммы... Года, вы знаете, конечно, в старых газетах этого не писали, а вот десять лет назад уже вполне могли. Апрель-май 2008 -го. И...» Он помедлил. «Возможно, вы обнаружите пропажу самых разных людей, которых нет в других, как вы называете, мирах». До Олега дошло, и он похолодел. Увидел, как побледнела Соня. Те, кого нет в других мирах, — хранители прохода. Соколов явно намекнул, что исчезнуть могут они сами. «Спасибо вам, Фёдор Филиппович!» — вскочил парень. «Мы побежим!» «Удачи!» — пробормотал старик, глядя прямо перед собой.